Глава 3. Понедельник, день тяжелый. Утро началось с фальшивой улыбки Юли, будто вчерашний наш батл был всего лишь дурным сном. Ее поцелуй на дорожку был холодный, как алюминиевая банка с энергетиком в автобусе с утра. В старом Форде, который скрипел на каждой кочке, как умирающий дед, мы с Виталием ехали к очередному клиенту. Виталий, бывший военный, за плечами которого пара чеченских компаний и грузино-осетинский конфликт. Мужик старый закалкинул с душой романтика. Или циника. Сложно сказать. Он остановил форт на светофоре и проговорил. Хочешь, обраду?" Я опустил стекло и, закурив, положил руку на дверь. Давай. У нас будет сокращение штата. Откуда инфа? Разведка донесла. Вот же дерьмо. Какая причина? Виталий пожал плечами. Интересно, как будут выбирать, кого сократить первым? — спросил я. — По данным разведки, кто первый накосячит, того и сократят первым. — Логично, — выдохнул я. Дальше ехали молча. Я курил чувствуя, как вместе с никотином горчат мысли о грядущем сокращении. Настроение падало все ниже и ниже. До обеда отработали четыре заявки, затем на обед за шурмой. Завтраков у меня дома не было. Юля давно решила, что меня можно не баловать. Так что обед для меня был и завтраком, и перерывом от беспросветной рутины. Виталий высадил меня у дома, где жил нумизмат, а сам поехал купить нам шурму. Нумизматом оказался парень с ракезом лет двадцати. Первым делом он окинул меня взглядом и, помявшись, присмотрелся к моему комбинезону с логотипом провайдера, думая, видимо, что я ошибся квартирой. «Это я вам звонил насчет банкнот», — решил уточнить я. Он кивнул, предлагая проходить и освобождая дверной проем. Я шагнул в тесную прихожую. В ней висел запах терпкого одеколона, отдающий запахом старые газеты. Парень протянул мне увесистые стопки банкнот. «Все как договаривались. Тут рублевые, трешки, пятишки и десятки», — произнес он. Выглядели пачки солидно. Аккуратно перетянуты бумагой с надписью «Госбанк СССР». Выглядело даже чересчур солидно. На секунду в голову заползла мысль. А вдруг это развод? Вдруг этот ракес решил напечатать на цветном принтере банкноты и заработать немного деньжат? Хотя кому в самом-то деле придет в голову делать фальшивки советских денег? Стряхнув подозрение, я вытащил из кармана деньги, отчитал нужную сумму, 1400. Сдачи не надо. «Хотите на сдачу значок?» Я кивнул. Нумизмат скрылся в комнате. Стал где-то рыться. Из кухни вышел черный кот. Подошел ко мне, обнюхал комбинезон и начал тереться мои ноги. Затем парень вернулся и протянул мне значок. Был он в виде флага красного цвета с изображением Ленина, а под ним ВЛКСМ. Чувствуя на пальцах чуть холодный металл, я сунул значок в карман. Не удержался и спросил. «Откуда все это?» «Хобби. Часть от деда, часть от родаков». «Кое-что сам достал. Банкноты Российской империи нужны. Могу принести. Меня больше интересует СССР. Есть еще что? Значки, старые фотки. А банкноты еще есть? Больше нет». Дальше он молчал, а я, посчитав разговор оконченным, бросил еще раз взгляд на пачки банкнот у меня в руках и вышел в подъезд. Виталий забрал меня, я пообедал по пути к адресу подключения абонента. Приехав на адрес, поднялись к абоненту на девятый этаж. Напарник вошел в квартиру клиента, там ему предстояло заняться заполнением документов и настройкой роутера. Я остался на лестничной площадке, закинул рабочую сумку на плечо и посмотрел на лестницу, которая вела на чердак. Был мой черед лезть туда, к счету с оборудованием. Пока мы подключили интернет, офис подкинул нам еще пару вызовов. Вроде ничего сложного, проблемы со стабильностью интернета. За руль сел я. Пока вел машину в мыслях, строил план моего похода в СССР. На перекрестке загорелся зеленый свет, когда я еще только подъезжал к нему. Я нажал на газ. «Успеем проскочить». И тут, едва уловив боковым зрением мелькнувшую тень, я понял, что что-то идет не так. Мальчишка на велосипеде. Он мчался по зебре, как призрак, как бы специально нам наперерез. Валера закричал «Тормози!» Все произошло за долю секунды. Резкий поворот руля, педаль тормоза в пол, но, казалось, сама судьба толкнула нас через бордюр. Машина дернулась, будто мир сошел с рельсов, подпрыгнула и с глухим стуком врезалась в дерево. Реальность исчезла. Лишь темнота и тишина. Очнулся медленно, словно всплывая из-под воды. В ушах звенело тонким противным свистом, заглушающим тишину, И больше ничего. Ни звука, ни мыслей. Я все еще был за рулем. Лобовое стекло было покрыто трещинами, как старая карта из-под капота валил дым. Валера стоял рядом с Фордом, разговаривал по телефону. Лицо его было мрачное, на лбу кровь. Я провел рукой по лицу, ощутил боль. Что-то не то с бровью. На пальцах осталась кровь. Секунду смотрел на нее, туго соображая, откуда она. Затем понял. Рассек бровь, ударившись лицом о руль. Голова была пустой. Как мы сюда попали? Что вообще случилось? Куда мы ехали? Вывалился из машины. Голова кружилась. Все качалось и плыло, как будто реальность напилась крепкого алкоголя и с трудом держала равновесие. Валера уже убрал телефон в карман, смотрел на меня с напряжением. Я приподнял руку больше по инерции, чтобы хоть за что-то ухватиться в этом новом покалеченном мире. «Что случилось?» Губы сами произнесли слова. Он стал мне что-то отвечать, но я не слышал. В ушах стоял свист, как будто кто-то надсадно пилит металл, и каждый звук вылетает прямо в мозг. Я ткнул пальцами в уши и беззвучно объяснил Валере, что оглох. «Не слышу». Валера нахмурился, а затем усадил меня на газон и показал жест «Мыл сиди тут». Я гляделся. Машины притормаживали, водители тянули шеи с интересом, разглядывая нас, как редкий экспонат в заброшенном музее. Как будто они надеялись уловить частичку нашей беды, унести ее с собой, как сувенир. Я понял, что мы въехали в дерево, потому что другой битой машины не было, лишь наша, с вмятым капотом, из которого, как из раненого зверя, валил дым. По искорежному металлу тек красный тосол, как кровь, запачкав траву красно-темными пятнами. И тут я вспомнил, что было. Мальчишка на велосипеде. Его нигде не было, видимо, удрал. Машина разворочена, но мы живы. Пальцы снова наткнулись на бровь. Кровь все не останавливалась. Медленно текла мерзкой липкой струйкой. Голова ныла, тупо и противно, как сверло, которое почти прошло сквозь стену, но вдруг заело. «Где-то в сумке должен быть анальгин». Вспомнил я вдруг и схватился за эту мысль, как за спасательный круг. Подошел к машине, взял сумку с пола и нашел таблетки. Стиснул их в руке, но тут же понял. Запить нечем. Засада. Пришлось снова плюхнуться на траву. Минут через пять свист в ушах стал затихать. Прорывались звуки улицы. Гул машин, щебет птиц, лай собак где-то вдалеке. Мир оживал. И с ним медленно оживал и я. Наконец поднялся и снова окинул взглядом машину. Она стояла, как покалеченный зверь, с разбитой мордой, истекающая красным и еще теплым тосолом. Служебная. Я осознал, что попал на деньги. За восстановление машины придется платить из своего кармана. Дальше начались долгие изматывающие часы ожидания экипажа ДПС. Скорая приехала первой. Мы с напарником отделались, можно сказать, легко. Пара рассечений, которые врач заделала пластырем с ловкостью и равнодушием. Смена, разумеется, полетела к чертям. Шеф уже врезал мне пару слов по телефону. Или я сам оплачиваю ремонт машины или ферма, подаст в суд. Ничего другого я и не ждал. Дома оказался уже к вечеру. В прихожей был приглушенный свет, и откуда-то из кухни доносился смех. Юлька обслуживала очередного клиента. Делала ногти. Сквозь дверь слышалась девичья болтовня. Будто кто-то чужой жил здесь, в моих стенах. Я решил не мешать. Пусть работает, хотя бы таким образом сама на себя зарабатывает. В душе хотелось смыть себе сегодняшний день, стереть его вместе с болью в голове. На дачу поехал только на следующий вечер. Надел костюм, пальто, деньги СССР, положил в карман. Не все, всего 200 рублей. Остальные оставил на столе. Телефон рядом. Пусть останется здесь, как и все, что меня связывает с этим миром». Поднялся на чердак и шагнул в портал. Тьма встретила меня, словно старый знакомый, холодной вязкой пустотой, поглотивший свет и звук, проглотивший меня. Дрожь пробежала по спине. «А что, если однажды я останусь здесь, навсегда потеряюсь в этой бесконечной черноте?» Я задумался. «А что, если попробовать идти не прямо, а свернуть в сторону?» Что там, за этой пустотой? Но проверять не решился. Нет, не в этот раз. Эта мысль, затеряться здесь навечно, засела глубоко в сознании, словно капля темного масла, растекшаяся по памяти. Ладно, хватит думать о плохом. И вот, наконец, свет. Пробирался через плотную завесу тьмы, будто сквозь мрачный лес, обманчиво легко потерявший форму. Портал нехотя отпустил меня, словно какой-то голодный зверь, которому не хотелось отпускать свою добычу. Закрывая за собой старую потрескавшуюся дверь сарая, я ощутил свежесть морозного воздуха. День выдался ясным, солнечным, но холодным. Ледяной свет пронзал скрипучий снежный покров. Снег под ногами искрился в лучах, ослепительно белый, девственно чистый. Только мои следы и больше никого. Казалось, хозяин дачи не появлялся. Следы. Вот они, настоящая проблема. Рано или поздно хозяин появится и увидит их, эти мелкие предатели. И что тогда? Рука сама потянулась в карман пальто, нашарила сигарета. Закурил, сделав глубокую затяжку. Надо это обдумать. Первое, что придет ему в голову, воришка забрел. Пронесся по участку, обошел дом, заглянул в сарай. Он сможет проследить мой путь по этим чертовым следам, будто читающий книгу, где каждая страница — шаг по снегу. Вызовет милицию? Вряд ли. В первый раз, скорее всего, отмахнется. Подумал бы. Кто-то полюбопытствовал, да и ушел. Ведь ничего не тронуто, в сарае все как было. Лопата, ведро, веник. Дверь дачи не вскрыта, окна целы. Так что, наверное, махнет рукой. Но если заметит это не в первый раз, тут все сложнее. Звонить в милицию или устраивать засаду — маловероятно. С чего бы ему караулить свою дачу? Но вот поставить капкан — это как раз в духе таких людей. Представляю, он установит охотничий капкан у входа в сарай, прикроет его снегом, повернет голову на бок и посмотрит на свой участок, довольный как кот, нашедший молочную миску на кухне. Попасть в такую ловушку не хотелось бы. Значит, надо быть осторожным, внимательно смотреть под ноги. Это не прогулка по санаторию. Собрался выбросить окурок, но что-то меня остановило. Зачем давать еще один след? Окурок затушил снег, потом смял в кулаки и сунул в спичечный коробок. Осторожность еще никому не вредила. Помня о своих выводах, я осторожно двинулся к калитке, шаг за шагом точно попадая в старые следы. Идти след в след, присматриваясь к малейшим изменениям, странное чувство. Подсознательно я искал признаки чужого присутствия, намеки на то, что хозяин был здесь, но ничего подозрительного. Перемахнул через калитку. Черт, это может привлечь внимание соседей. Успокаивал себя тем, что вокруг вроде бы не души. Я огляделся и, убедившись в этом, отправился в город. В голове крутились разные мысли, планы, как у бродячего зверя, который вынужден скрываться на чужой территории. Итак, куда на этот раз? Залезать в глубь города не стоит, пока что. Нужно быть предельно осторожным и начать с окрая Нормавира. Да, неплохая идея. Постепенно продвигаться в неизведанное, словно идти по болоту, пробуя каждый шаг, каждую мысль. Еще я рискую изменить здесь что-то, о чем даже не подозреваю. Какая-то случайная мелочь, и все может пойти по-другому. Я вспомнил теории, что описывались в книгах. Вмешательство в прошлое, даже самое незначительное, способно изменить будущее. Подумать только, если всего одна встреча, одно неосторожное слово может стать переломным моментом, который изменит мой собственный мир, повлияет на жизнь, которую я оставил позади. Голова пошла кругом от этих мыслей, от ощущения ответственности, которая навалилась как лавина. Но если зацикливаться на этом, можно просто сойти с ума. Тогда лучше сидеть дома, зарыться под одеяло и не рисковать. Нет, это не для меня. Я должен обдумывать каждый шаг, взвешивать каждое действие. Может быть, я первый в мире путешественник во времени. От этой мысли дух захватывало. Как от подъема на высоту, когда внезапно понимаешь, что нет земли под ногами. Ущипните меня, чтобы я убедился, что это не сон. Увлеченный мыслями я даже не заметил, как оказался, около того самого гастронома. Я замер, глядя на него. Пальцы нащупали в кармане советские деньги. Да, пора проверить, настоящие ли они. Если все сорвется, если что-то пойдет не так, и продавщица вдруг начнет звать милицию, до портала всего 10 минут. 10 минут и меня как не бывало. Это куда лучше, чем выбираться к нему из центра. Решение испытать купюры на подлинность — Вдруг показалась мне удачной идеей. Я глубоко вдохнул и решительно двинулся к гастроному. За спиной закрылась дверь. Я осторожно шагнул вперед, помня, что пол у входа обледенел. В воздухе стоял запах соли и уксуса, а за прилавком, как и в прошлый раз, стояла та же продавщица. Я начал двигаться к прилавку, стараясь держаться уверенно, но небрежно, и заметил, как ее взгляд остановился на мне. Я широко улыбнулся девушке, стараясь казаться самым обычным покупателем. «Какой сегодня солнечный день. Это же прекрасно, не так ли?» Сказал я, надеясь, что в голосе не слышно волнения. «Мороз и солнце, день чудесный», — ответила она с еле заметной улыбкой. «Двадцать пять на термометре». Настоящая зима пришла. Давно такого в Армавире не было. Поддержал я разговор, чтобы сделать момент более естественным. Она пожала плечами. Взгляд ее был по-прежнему спокойным, как у человека, которому все кажется обыденностью. «По-моему, перед Новым годом всегда так», — буднично произнесла она, словно просто передавала прогноз погоды. И тут меня словно осенило. Я допустил глупую ошибку. Вспомнил рассказы отца, как в его детстве зима в Армавире всегда была снежной и морозной, несмотря на южное расположение города. Но с годами климат изменился, и мне уже с трудом верилось, что когда-то здесь могла быть настоящая зима. Память выдала смутные образы детства, обрывки давно забытых морозных дней, которые всплывали из глубин, как обломки из темного пруда. Да, в моем детстве, это были 90-е, в Армавире еще была настоящая зима. Это уже потом все пошло наперекосяк, после двухтысячных. х Надо срочно менять тему, прежде чем продавщица «Обратит внимание на мое замешательство». Я обернулся к прилавку-холодильнику и небрежно спросил. «Опять колбаса кончилась». «Ну что ж, вы так?» — покачала она головой. «Надо пораньше приходить. Чем раньше, тем лучше». «Понимаю», — для приличия кивнул я. «С утра весь в делах, только сейчас вырвался». Я отвел взгляд к поддону с мясом, затем к ряду бутылок с кефиром, закрытых зеленой фольгой. «Дайте бутылочку кефира». Сказал я, кивнув на одну из них. Продавщица молча подошла к холодильнику и, взяв кефир, вернулась к прилавку, поставила на него бутылку. Я, не спрашивая цену, протянул ей слегка потертый рубль. Ладонь чуть дрожала, выдавая внутреннее напряжение. Мелькнула мысль, что она могла это заметить, но продавщица никак не выдала себя. Взяла купюру и стала спокойно отчитывать сдачу. Значит, рубль ее не смутил. Значит, не обманул меня нумизмат. Купюры были настоящие. Тепло разлилось где-то глубоко внутри, как после первого глотка горячего чая на холоде. Я сунул монеты в карман, не пересчитывая, и взял бутылку. «Хорошего вам дня», — сказал я на прощание, пытаясь казаться непринужденным. «Гостите у нас», — вдруг спросила она, снова пристально оглядев меня, особенно мое пальто и шапку. Я замер, на секунду обдумывая ответ. «С чего бы ей вдруг интересоваться этим?» «Да, у родственников в гостях» ответил надеясь что голос звучит уверенно откуда приехали продолжала она не сводя с меня глаз из москвы соврал я вспомнив как уверенно утверждал что пальто заказал в москве родственники где то рядом живут продолжила она чуть прищурившись в соседнем доме а что попытался я усмехнуться будто ей это должно было показаться забавным но внутри у меня словно что то холодное скользнуло по позвоночнику глупая мысль вспыхнувшая на миг, показалась вдруг опасно правдоподобной. А что, если ее вопросы — непростое любопытство? Что, если кто-то велел ей это спросить? КГБ или милиция? Что, если наш разговор записывается, и по ту сторону стены сидят люди в погонах и слушают? Я понимал, выгляжу здесь слишком чужим. Мое пальто, моя шапка. В таких местах редко появляются незнакомцы, и здесь, в этом маленьком гастрономе на окраине, все знают друг друга как облупленных. А я — странный тип. В странной одежде, задающий странные вопросы, какая сегодня дата и сколько стоит томатный сок, это всем известно. Достаточный повод, чтобы насторожиться, чтобы доложить, куда следует, а если... Если кто-то из людей в форме уже знает про портал, если они следят за мной... Знают каждый мой шаг и ждут меня, чтобы схватить, как только я выйду из гастронома. Или ближе к даче, когда я попытаюсь уйти. Тяжелое, неприятное ощущение разлилось в животе, как будто там развернулся клубок шипами. По лицу, кажется, промелькнула тень страха, я увидел, как продавщица это заметила. «Просто мне редко кто желает хорошего дня», пояснила продавщица, слегка смутившись. «Сразу видно, что вы не местный, более интеллигентный, что ли». Вот ей спросила, откуда вы. Теперь ее тон стал доверительным, и напряжение во мне немного ослабло, но лишь немного. «А, теперь понятно», — кивнул я, стараясь сохранить невозмутимое лицо. «В соседнем дворе родная сестра живет. Приехал к ней на Новый год погостить». «Понятно. Тогда и вам хорошего дня», — сказала она с легкой улыбкой. Я ответил ей короткой улыбкой, развернувшись медленно, направился к выходу, слушая, как мои каблуки гулко стучат по темной бетонной плитке. Отойдя на несколько шагов от гастронома, я ощутил, как напряжение постепенно отпускает, словно шипы внутри растворяются один за другим. Только теперь я заметил в руках бутылку кефира. Полуторалитровая, стеклянная, без этикетки, но с широким горлышком, закрытым зеленой фольгой. Присмотревшись, увидел выбитые на ней слова. «Кефир, жирный», «Среда», «ОСТ», 49-29-71. Цена — 15 копеек. Словно этот текст на фольге оживил в памяти что-то старое, давно ушедшее. На мгновение во всем этом месте, во всей этой ситуации, я почувствовал что-то зловеще знакомое. Сняв фольгу, я сделал несколько осторожных глотков. Кефир оказался прохладным, но меня не волновало, что завтра я могу оказаться с больным горлом. Отпрянув от бутылки, я стер с верхней губы белые усы. Ощутил, как прохладная густая волна прокатилась по горлу, опустилась в желудок и там уютно улеглась, как давно забытое чувство покоя. «Верно», — говорил батя. «Раньше все было вкуснее». В голове всплыли его слова, будто услышанные только вчера. «За свою жизнь я не раз пробовал кефир, купленный в современных магазинах. И каждый раз в нем было что-то неуловимо чужое. Какая-то недосказанность во вкусе, словно из него нарочно вырезали какую-то важную часть. Каждый глоток оставлял привкус обмана, как если бы заплатил за него 120 рублей, а получил продукт на 50, и то по снисхождению. Но тут все было по-честному. Никакого обмана, никакой недосказанности. Кефир был как кефир, каким он и должен быть. Честный, вкусный, настоящий. На свои 30 копеек. Я быстро пересчитал сдачу. Ровно 70 копеек. Но одно смущало. На фольге ведь значилось 15 копеек, а продали за 30. Меня обманули? Возможно. Хотя, скорее всего, тут было что-то другое. Я решил разобраться с этим позже. Я брел по тротуару, стискивая в руке холодную бутылку кефира и время от времени делал поглотку, ощущая, как холодный напиток обжигает горло. Было что-то неправильное в этом месте. Чуждое моему взгляду и сознанию, что-то, от чего волосы на затылке вставали дыбом. Но я все же шагал вперед, потому что останавливаться не хотелось. На окнах пятиэтажек не было гирлянд, лишь кое-где наклеены бумажные снежинки. Те самые, которые обычно вырезают дети в начальной школе. Лица редких прохожих всплывали и исчезали, почти как в тумане, и каждый, казалось, сверлил меня взглядом. Они оглядывали меня. Мою шапку, пальто, пустую бутылку. Словно пытались рассмотреть что-то такое, чего я не знал о себе сам. Когда кефир кончился, я машинально бросил бутылку в снег и тут же оглянулся, словно ждал, что кто-то появится из тени и шепнет мне на ухо. «Не надо так делать». Но вокруг было пусто. И все же от кефира, или, может быть, от того, что на ногах у меня были литние туфли, меня прошиб озноб. Хотелось назад, но что-то удерживало меня на этой улице, как будто сам город не хотел меня отпускать. И вот перекресток. Мое внимание цепляется за вывеску «Столовая». Обычная вывеска, но что-то в ней притягивало, как это бывает с местами, которых не существует на карте. Я ускорил шаг, войдя внутрь так быстро, будто кто-то подталкивал меня сзади, но никого позади не оказалось. Внутри пахло жареным луком и чем-то еще — каким-то знакомым запахом, который, кажется, я уловил еще ребенком, но так и не вспомнил до конца. Небольшое просторное помещение с блеклыми столиками, потолок, подпираемый массивными колоннами и всего несколько посетителей, сидящих у своих столов в абсолютной тишине. Я застыл у входа, сжав замерзшие руки в карманах пальто, а странное ощущение, будто я вошел в другое измерение, окутало меня — пока я шаг за шагом приближался к прилавку, надеясь, что там найдется что-то теплое. «Сергей, здравствуйте». Обернувшись, я увидел Аню. Она сидела за столом у окна. Вот уж кого не ожидал встретить здесь. «Здравствуйте», — ответил я, стараясь скрыть удивление. Между нами повисла пауза, затягивающая как топь, из которой не так-то просто выбраться. Она смотрела на меня, но в ее взгляде не было уверенности. Скорее, растерянность. Возможно, даже страх. На ее столе лежала толстая тетрадь. Рядом стояла чашка с чаем и булка с маком. «Обед?» — спросил я, кивая на стол. «Да, а у вас? Хотя, что за глупость, я спрашиваю, простите». Щеки ее внезапно залились краской, словно побывали на морозном ветру. «Не против, если я присоединюсь?» «Нет. Тогда я сейчас вернусь. Только возьму себе чего-нибудь». Сказал я, давая ей возможность собраться с мыслями. «О себе немного времени, чтобы понять, что за игра судьбы началась в этой столовой». Аня еле заметно и неуверенно кивнула, словно сама еще до конца не решила, нужна ли ей моя компания. Я подошел к прилавку, и перед моими глазами разыгралась ярмарка земных удовольствий. Холодильник-витрина, словно алтарь, возносил на своих стеклянных полках подносы с дарами. Граненые стаканы, наполненные белым, как облако, нектаром, сметаной, соседствовали с янтарными стаканами компота и сухофруктов. Рядом, словно корова из солнечного света, лежали чебуреки, а за ними булки с маком, щедро усыпанные черными точками. Внутри холодильника в керамических чашках мирно сосуществовали салаты. Свекла багряная, как закат, хрустящая капуста и нежный союз огурцов со сметаной. На другом прилавке выстроились поддоны с пищей более основательной. Картофельное пюре, словно снежные шапки, покрывало золотистую корочку жареной курицы, а котлеты и рыба покоились на теплых лотках, источая аромат свежести. И все это великолепие венчали огромные кастрюли с супом, туманно клубящиеся паром. В общем, перед моими глазами предстала картина изобилия, способная утолить голод и согреть любые сердца. Я взял поднос. Холодный, металлический. На него, словно на жертвенный алтарь, вознес я стакан сметаны. Компот из сухофруктов дополнил картину скромного пиршества. У женщины, стоявшей за прилавком, словно жрица в храме пищи, я попросил пюре и котлету. Пюре выложили веером, как будто приглашая меня к трапезе. Свой скромный обед я разместил на подносе, превратив его в подобие лодки, плывущей по морю столовой. На кассе расплатился. С меня взяли 1 рубль 52 копейки. Сев напротив Ани, я огляделся. Стол, покрытый простенькой клеенкой, салфетница и салонки. Моя тарелка, обычная, белая, как пустой лист бумаги, казалась символом равенства всех трапезничающих. Алюминиевая вилка лежала рядом, холодная и непритязательная. Ножа не было. Видимо, котлета подавалась без него. Я вспомнил, что забыл хлеб. «Приятного аппетита», — слегка улыбнулась Аня. «Спасибо», — ответил я. Я поднялся, снял пальто и отправился повесить его на вешалку возле входа. Когда вернулся, поправил пиджак и сел на свое место. Аня, как мне думается, не только приятный собеседник, но и кладись и знания о городе. У нее можно было узнать все, от расположения магазинов одежды до самых изысканных ресторанов. Помня о ее манерах, я решил поддерживать дистанцию и обращаться к ней на «вы». Она, судя по всему, принадлежала к тому кругу людей, для которых этикет был не пустым звуком. «Где вы работаете, если не секрет?» — начал я осторожно, стараясь скрыть волнение. А сам уставился взглядом на свой обед. «С чего начать? Вот в чем вопрос». «Я учусь», — ответила она мягким голосом. «На кого же?» «На терапевта». «Здесь, рядом?» «Нет, в центре. Здесь я прохожу практику». В районной поликлинике. Котлета прямо таяла во рту, наполняя меня ощущением сытости и удовлетворенности. Как мне показалось, настоящее мясо, без всяких добавок и сои. Отец был прав. Раньше все было вкуснее. «На каком курсе вы учитесь?» — спросил я, поднимая глаза. Ее взгляд тут же обжегся о мой и метнулся на стакан с чаем. «На втором», — ответила она. Ее глаза вдруг потемнели от страха. Она поколебалась смиг и произнесла. «В «Четверг у меня зачет по латыни. Я боюсь, что не справлюсь». «Почему?» «Она мне не дается». Аня теребила в тонких пальцах край стакана. «Латыни-то сложно. Вообще любой иностранный язык сложный, но, говорят, если выучишь хотя бы один, следующий дается проще. Я загреб велкой пюре и, прежде чем отправил его в рот, сделал глоток компота. А вот он, кстати, водянистый». Думал, что будет вкуснее. Девушка вздохнула, отпела свой чай, судя по всему, уже давно остывший, как ее надежда на спокойные ночи. «А вы знаете иностранные языки?» — спросила она, глядя на меня с нескрываемым интересом. «Немного английский. Со словарем могу читать и общаться. Все благодаря...» Не запнулся, подбирая слова. Хотелось сказать, благодаря инструкциям для интернет-модемов, где ни слова по-русски, поэтому пришлось немного подучить английский. Но это было бы слишком смело для этих времен. Им же тут это слово «интернет-модем» неизвестно. Аня внимательно следила за мной, словно пытаясь разгадать мои мысли. «Учителю?» — предположила она. Да, кивнул я учителю. Хотел даже назвать его по имени-отчеству, но оно как-то вылетело из головы. Запамятовал. Слово «запамятовал» я решил употребить специально. Оно показалось мне наиболее подходящим для этой эпохи, хотя и вызывало легкую улыбку. Мне нужно адаптироваться к новой среде и как можно скорее. Говорить, держаться, думать, как советский человек. Иначе как я смогу здесь выжить? Никаких фраз типа «зацени видос». Вместо нее «читали ли вы последний номер науки и техники?» Там такая интересная заметка. Над этим я посмеялся про себя и невольно ухмыльнулся. Это заметила и Аня. «Почему вы улыбаетесь?» Я тут же пояснил, как всегда соврав. Вспомнил учителя. Хороший был человек. «Почему был?» — удивилась Аня. «Умер несколько лет назад». Аня кивнула в знак сочувствия. Наши взгляды встретились, и в них отразилось нечто большее, чем просто соболезнование. «Симпатия?» «Наверное. Но кто знает?» Я отвел взгляд и погрузился в трапезу. Аня тем временем раскрыла тетрадь, наполненную замысловатыми символами латинского алфавита. Почерк Аня Ани был аккуратный, убористый. Не то, что у меня в технаре. Сплошные каракули. У меня тоже была толстая тетрадь. Только в нее я писал все предметы, которые были. И тут меня осенило. Ведь я, упомянув английский язык, мог совершить непростительную оплошность. СССР — страна закрытая. И как тут относятся к изучению английского языка? Изучают ли его вообще, было мне неведомо. Может, его учат только разведчики, а простым смертным запрещено? Черт меня дернул про английский сказать. Даже думать не хочу, какие меня могут ждать последствия. Я представил себе, как меня допрашивают в каком-нибудь кабинете с тусклым светом, задавая каверзные вопросы о моих связях с иностранными разведками. Но, к счастью, Аня не показала и тени удивления, что вселяло в меня надежду. Видимо, ничего необычного в том, что я знаю английский, нет. Наблюдая за тем, как она склонилась над тетрадью, я невольно залюбовался ею. Ее сосредоточенный взгляд, чуть приоткрытые губы — все это вызывало у меня странное чувство. Это было нечто иное, чем животное влечение, которое я испытывал к Юльке. С Саней все было сложнее и изысканнее. Она напоминала мне хрупкую фарфоровую статуэтку, которую хотелось беречь и защищать. И в то же время в ней было что-то загадочное, манящее. И тут меня осенило. Я мог помочь ей. Конечно, латынь была для меня темным лесом, но у меня была другая идея. Слова слетели с губсами по себе. «Я могу помочь вам с латынью». Аня замерла, затем подняла на меня глаза, которые впервые за время нашего знакомства смотрели прямо мне в лицо. В них я прочитал удивление. «Ну, вы же сказали, что знаете только английский». «Да». «Но есть у меня одна идея», — загадочно улыбнулся я. Так, а тут надо осторожнее подбирать слова. Науку и технику читали. Ученые изобрели удивительное устройство, которое позволяет передавать информацию на расстоянии. Аня покачала головой, и в ее глазах мелькнуло сомнение. Я мысленно представил себе эту картину. Крошечный беспроводной наушник, прячущийся в ее ухе, и мой телефон у меня в руках. Тихий заговорщик, готовый дать ей ответ. Или рация, много вариантов. Связь через Bluetooth. Безумная идея, но она мне нравится. Сегодня вторник, зачет послезавтра. Успею смотаться к себе за наушником и телефоном. Давайте свой номер. Я посмотрю, что можно сделать. Завтра позвоню. В четверг утром буду около вашего учебного заведения. Она смотрела на меня, словно заглядывая в бездну. «Даже не знаю», — неуверенно сказала Аня, снова опустив свой взгляд. Я видел, как она колебалась. «Никто не узнает». Прошептал я ей в моих словах. Сквозило нечто большее, чем просто обещание. «Это будет наш маленький секрет», — Аня вздохнула. «Хорошо». Я протянул ей салфетку. «Запишите свой номер телефона». Она вывела на салфетке свой номер, и в этих цифрах мне почудилось некое заклинание, способное связать наши судьбы. Я спрятал салфетку во внутренний карман, ощущая, как между нами протягивается невидимая нить. «Не бойтесь», — сказал я, и в моих словах звучало не просто уверенность и обещание. «Все будет хорошо». Ее голубые глаза цвета льдов Антарктики затуманились. В них читалось столько сомнений, столько страхов и в то же время надежда. Она пожала плечами. Внутренняя борьба между выбором учителя схитрить играла тенью на ее лице. А затем я заметил, как она приняла для себя какое-то решение. «Это нечестно», — я улыбнулся. «Жизнь сама по себе не всегда честна», — ответил я. «Главное — найти в ней свою правду». «Еще это бессовестно. Обмануть преподавателя», — сказала она, нахмурив свои бровки. «Я же будущий врач. Как я потом буду работать? Терапевт, между прочим, это вам не дворник. Тут ответственность за жизнь и здоровье граждан. Как я потом смогу жить с этим?» «Я это понимаю», — кивнул я со всей серьезностью. Но ваши знания о латыни на здоровье граждан никак не отразятся, логично. Как я пациентам буду в глаза смотреть, зная, что жульничала на втором курсе? Нет, извините меня, но я не готова. Сама буду сдавать. Пусть не буду ночами спать, но я все выучу и сдам. Хорошо, — сказал я, — и в моем голосе звучало едва уловимое сожаление. Молчание повисло между нами. Густое, тяжелое, как туман над болотом. Она поднялась. Ее силуэт на фоне окна оказался каким-то нереальным, словно вот-вот растворится в воздухе. «Извините, мне пора. Обед закончился. Хорошего вам дня», — произнесла она. «И вам». Ответил я, чувствуя, как в моей груди что-то сжимается. Она поднялась со стула, взяла пустой стакан, чтобы отнести на прилавок. «Подождите», — сказал я. «Вы не могли бы подсказать, где здесь магазин одежды?» «Здесь нет. Нужно ехать в центр. «В доме 45 на улице Мира есть магазин». Я кивнул, и она ушла. Отхлебнул компота. Из головы не выходила Аня. Я поймал себя на мысли, что попросил ее номер не просто для помощи по зачету, а чтобы увидеть ее снова. Жена, дом, стабильность. Все это было важно, но сейчас казалось таким далеким и нереальным. Аня со своей честностью, искренностью и чистотой была словно глоток свежего воздуха в моем застоявшемся мире. Никакой пошлости и секса с Аней. Лишь увидеть, не больше. Я женатый человек, и измены ей себе позволить не могу. Да и девочку портить не было желания. А Аня, судя по всему, еще именно девочка, несмотря на свои 20 лет. Хотя кто знает, сколько ей. Возраст я не спрашивал. Но если она на втором курсе, то ей должно быть около 20. В моем времени в таком возрасте уже второй раз замуж выходят, а не в девственницах ходят. Просто будет дружба. Хотя говорят, что дружба между мужчиной и женщиной не бывает. Пожалуй, Аня была единственная, кто не обратила внимания на мои пальто и шапку. Хотя, может, и обратила, просто промолчала в силу своего характера. За этими мыслями я принялся за сметану. И снова вспомнил слова отца. Когда сметана оставалась в стакане меньше половины, Я вдруг набрел на интересную идею. Мысль о том, чтобы открыть магазин с продуктами из СССР, казалась безумной, но в то же время манящей. Это словно попытка соединить несоединимое, создать нечто новое из осколков прошлого. Я представил себе, как люди будут стоять в очереди за хлебом и молоком, как они, кто постарше, будут с ностальгией вспоминать свое детство. Как раз в доме, который соседствовал рядом с моим, в аренду сдавалось помещение на первом этаже. Раньше там был магазин, торгующий полуфабрикатами. А что? Идея неплохая. В нашем районе есть продуктовый супермаркет, но от моего дома до него пара кварталов. По логике, если открыть небольшой магазинчик, народ попрет. Открою ИП, возьму в банке кредит на оптовую закупку продуктов и на оборудование. А что если покупать в СССР колбасу и нести в мой магазин? Будет под названием особо или VIP, что-то в таком духе. Можно будет торговать не только колбасой, но еще и кефиром, хлебом, сгущенкой, молоком. Продукты из СССР будут на расхват. Люди сразу почувствуют качество. Появятся свои клиенты, да и сарафанное радио никто не отменял. Да, продуктовый магазин. Придется заняться им, когда вернусь. Нужно как-то выкручиваться. Ипотека сама себя не заплатит. Да и работа. Кто знает, как долго продержится этот шаткий карточный домик в свой обед, я отправился на улицу Мира, 45. Хотя это нарушало мой принцип — начинать знакомство с городом с его окраин, а не с его сердцем. Но что поделать? Вопрос стратегический. Одежда нужна как броня рыцарю, а броня, знаете ли, на окраинах не продается. Троллейбус подкатил горхача, как привидение с цепями. Тот же маршрут, та же остановка, что и в моем времени. Забавно, как много может не меняться годами. Другое время. Остановка все на том же месте. Даже название тоже. Я заплатил кондуктору 4 копейки и село окна. А за ним я видел мой город. Мой, но другой. Улицы знакомы до боли, но было ощущение, что я наткнулся на старую фотографию. Повезло, что портал вел именно в Армавир, так как я мог спокойно ориентироваться. Центр в армавире словно застыл во времени, как старая кинопленка, застрявшая в проекторе. Те же самые здания, строгие и невысокие, похожи на те, что есть в Питере. Машин меньше, но никаких иномарок. Бутиков на первых этажах тоже нет, что придает зданиям более строгий, почти аскетичный вид. Я подошел к киоску «Союз печать». Очередь из двух мужчин, молчаливых, как будто они стояли не за газетами, а за чем-то более важным. Отдал семь копеек в окошко и получил свежий номер «Комсомольской правды». Газета пахла типографской краской, и этот запах погрузил меня в атмосферу СССР еще сильнее, чем все эти улицы и здания. Отошел в сторону, поискал дату. 30 декабря 1977 года, пятница. «77-й», — прошептал я себе под нос. «Ошибся я не ненамного, и только сейчас ощущение того, где я, ударило по мне по-настоящему. 77-й, мать его!» Пальцы ног тем временем совсем онемели, словно стали чужими. Мороз пробирался сквозь мои летние туфли через подошву и поднимался вверх по ногам. Листать газету не было сил, надо скорее бежать в тепло. Свернул газету, сунул ее под мышку и пошел дальше. Вернусь домой, посмотрю, что там пишут. Наконец-то я добрался до Мира-45. Вывеска одежда выглядела так, словно ее прибили к стене раз и навсегда даже не утруждаясь подумать, будет ли она висеть здесь через год или десять. Я остановился на мгновение, осматривая ее, а потом направился к двери. Внутри все оказалось таким же скромным, как и снаружи. Простенький, ничем не примечательный магазинчик. В центре стоял стеллаж с обувью. У стены тянулись ряды вешалок с пальто. Чуть дальше — полки с аккуратно сложенной одеждой. Все это выглядело настолько минималистично, что у меня не возникло сомнения. Выбор тут не богат. Это тебе не 2024, с его бесконечными бутиками, где полки магазинов одежды пестрят красками, как новогодняя гирлянда на елке. Стены были обшиты панелями под темное дерево, на полу плитка серо-черного цвета. Воздух здесь был густой, почти осязаемый, как вода. Этот запах. Книги. Запах ни одежды, ни пыли, а именно книг. Взгляд скользнул по рядам товаров и зацепился за фигуру за прилавком. Женщина средних лет с выцветшими светлыми волосами, собранными в тугой пучок, казалась частью этого магазинчика, его немым свидетелем. Синяя рубашка туго обтягивала плечи продавщицы, подчеркивая ее худобу. Лицо, обращенное ко мне, было бледным и невыразительным, Глаза цвета тусклого стекла скользнули по моему пальто. В них читалось что-то вроде усталой любознательности, смешанной с легким недоверием. «Здравствуйте», — сказал я, стараясь придать голосу дружелюбие. кое какой опыт общения с местными у меня уже был». Продавщица кивнула в ответ, но взгляд ее не отрывался от моего пальто. Осмотрев скудный ряд вешалок, я остановил свой выбор на самом неприметном пальто. Ткань, грубая и плотная, словно обещала долгую службу. Цветовая гамма была унылая и однообразна, как пейзаж за окном в дождливый день. В примерочной глядя на свое отражение, я почувствовал себя персонажем старого фильма, отцом или дедом, облаченным в тяжелое пальто, которое, казалось, помнит не одну зиму. Пальто сидело идеально, словно было сшито специально на меня. И в этот момент я понял, что удача, подобно этой, встречается нечасто. Я решил его купить здесь и сейчас, Нет гарантии, что завтра в этом магазине будет хоть какой-то выбор». Обувной стеллаж встретил меня с кудостью ассортимента. Ряды ботинок, словно солдаты на плацу, выстроились строго по линейке. Выбор был настолько однообразен, что, оказалось, их все сделали в одной фирме. Однако замерзшие пальцы ног не позволяли мне отправляться на поиски чего-то более изысканного. «Свой размер я не отыскал». Продавщица сказала, что весь ассортимент передо мной. Я выбрал первую попавшуюся пару, удовлетворившую лишь одному требованию. Ботинки должны быть теплыми. Они, правда, оказались на полразмера больше, но в моей ситуации это было не столь критично. Главное — ноги в тепле. Кличетая рубашка, висевшая на вешалке, манила меня к себе. Ее рисунок знаком с детства по старым фильмам. Кажется, у Шурика такая была. Продавщица все это время наблюдала за мной за прилавка, кажется, даже не думая подойти и предложить помочь выбрать размер или фасон. Хотя это нормально для данной эпохи. В итоге я оставил на кассе 187 рублей и 20 копеек. Почти все деньги из кармана перекочевали к этой женщине в синей рубашке. Самой дорогой покупкой оказалось пальто — 110 рублей. Продавщица, казалось, смотрела на меня с укором, как бы говоря, Ты точно готов к этой сделке? Зимние ботинки — 60 рублей 20 копеек. Рубашка вышла за 17 рублей. У меня, конечно, не было ни пакета, ни сумки. Продавщица уложила ровной стопкой пальто и рубашку. Ботинки она положила сверху, как вишенку на этот странный торт, и все это завернуло в коричневую упаковочную бумагу. Последний штрих — обвязать мое приобретение веревкой туго, словно это не покупки, а какой-то тайник, который теперь я должен унести с собой». Выйдя из магазина, я почувствовал себя почти советским человеком, почти. Осталось лишь переодеться. Но это уже у себя дома. Находиться в центре больше не имело смысла, так как был риск привлечь внимание милиции. Встреча с ним, мне совсем не нужна. И тут же понял. Мне нужны часы. Обязательно. Часы, которые показывают правильное местное время. Без них чувствую себя здесь слепым. Хозяин дачи не появлялся. Я дошел до сарая по своим старым следам и замер перед порталом. И вдруг меня посетила мысль она пришла без приглашения, холодная, как дыхание зимы, и страшная до дрожи. А что, если он может закрыться в любой момент, просто исчезнуть? Об этом-то я и не подумал. Беспечность обычная человеческая беспечность. Скандал с женой, авария, сокращение — все это затмило разум. Все это время я словно шел по краю пропасти, не замечая ее глубины. А что, если этот портал — это не просто дыра в пространстве и во времени, а некая ловушка, замаскированная под случайность? Вдруг там, за черной бездной, таится нечто, способное причинить непоправимый вред? Радиация? Или что-то еще более коварное и неизведанное? Но с чего я взял, что он закроется? Мол, не этот проход, вряд ли снова ударит в мою дачу и закроет его. Логика подсказывала, что если она его открыла, то лишь она в силах его и запечатать. И я вроде бы в безопасности. Однако испытанная мудрость гласит, если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. И эта истина, проверенная временем, внушала мне тревогу. Остаться здесь, в этом чужом времени, без денег, без документов, без будущего — Перспектива пугающая. Надо сделать себе финансовую подушку, купить у нумизматов крупную сумму советских денег и спрятать их в этом сарае. И еще бы паспорт как-то сделать, но как? И как потом не попасться? Сжав в руках сверток с покупками, я шагнул в портал. Чувство тревоги не покидало меня.